Глава сорок первая «А ну, посторонись!» Работая локтями, Яр пробрался вперед и загородил вход в башню. Моложавый Гридин рванулся к нему, но ледорез вскинул меч, и острие уперлось парню в кадык. «Только сунься!» — сказал спокойно, и ратник застыл, как вкопанный. Хей, новый!» — окликнул кто-то. «Чего раскомандовался? Берега попутал!» «Ты здесь без году неделю, а мы...» помрете, если полезете», — отрезал Яромир. «Тварь слишком опасна. Десятерых разом в клочья порвет. «Откуда прознал?» «Было дело», — многозначительно сказал Яр, и грядины дружно попятились. Никто не хотел умирать. «И что теперь?» — вопросил старший караульный. «Один пойду». Еромир харкнул под ноги. «Вы здесь стойте, сигнала ждите». Ратники подчинились. Уточнять, каков будет сигнал и что именно надо делать, не стали. И к лучшему. Ледорез состроил зверскую рожу и с мечом наголо рванул по винтовой лестнице. Судя по возгласам и перешептываниям, гридины оценили его доблесть по достоинству. «Да уж». Наверху, у самого входа в горницу, он вернул меч в ножные и, прильнув к двери, тихо прошептал. «Лютень, отопри, это я». «Один? Нет, вдвоем!» — сердито буркнул Яр. «Отворяй!» Засов скрипнул, и Лидорес выматерился. Здоровенный волчара в ярко-красном, трещащем по швам сарафане — то еще зрелище. «Хоть стой, хоть падай!» Яромир скрестил руки на груди и вопросительно вскинул бровь. «Я в реку упал. Случайно!» — пояснил лютень. Вид у него был такой несчастный, что впору пожалеть. «Но нет!» Яр хмуро глянул на него, безмолвно намекая, что на дворе студень, и реки давным-давно стали. «Налимы я ловил!» — сознался оборотень. «А там, к прогалине, как на грех, косуля молодая вышла! Аппетитная такая! Вот я и...» Яр не дослушал, подобрался к окну и осторожно выглянул. «Они хотят твоей крови! Перекинься обратно!» «Давно перекинулся бы, если б мог!» Ледарис ругнулся, но быстро ухватил за хвост мелькнувшую мысль. «Тогда...» Он выразительно посмотрел на зубастого товарища. «Придется мне тебя забороть». «Ну, попробуй, человечья!» Осклабился лютень, и красные глаза полыхнули азартом. «Так мы смотри, не поранься!» Он рыкнул и распрямился. Сарафан окончательно разошелся по швам, и оборотень сорвал его, обнажая широкую мохнатую грудь, Рассеченную косым шрамом. Давненько мы не забавлялись. Яр хмыкнул, и они сцепились. Сцепились хорошо, душевно, сто зим так славно не мяли друг другу бока, опрокинули стол, разломали стулья, перебили посуду, нашумели сознанием дела, как и было задумано. Всю горницу в хлам разнесли, а потом выбрались через окно на крышу и продолжили схватку, балансируя на узком гребне конька. Зрителей собралось тьма тьмущая. Ратники и дворни громко кричали, подбадривая нового княжьего послужильца. Бабы в тревоге заламывали руки. «Под магнём!» – проревел кто-то. «Стрелы на тетиву, братцы!» Яр мысленно выматерился. «Вот же погонь! Только стрел сейчас не хватало!» Недолго думая, он стиснул лютеня в стальных объятиях. Полуволк ответил тем же, и они в обхватку покатились по кровле. Единственный, кто мог при таком раскладе поразить нужную цель, не задев своего, наймит Востроглаз, четвертый из первой гильдейской пятерки. Но, слава небу, его среди хатенеевых лучников не наблюдалось. «Пора завязывать!» – прохрипел Яромир, когда лютень вдавил его в черепицу всем весом и принялся душить. Да так натурально, что бабы внизу загласили до да заохали. «Сугроб на задах увидишь? Угу!» — Я тебя туда прокину. Угу. — Ратников со следа сбей и возвращайся. — Угу. — Готов? — Не тряси словесами. Полуволк ослабил хватку. — Делай, подсоблю. Ледорез высвободился, уперся ногой в мохнатое пузо, схватил оборотня за шкирдяй и с усилием перекинул через себя. Толпа разразилась ликующими криками, когда громадная туша слетела с крыши, и мешком ухнулось в снег. Яромир же поднялся, выпрямился и отсалютовал тем, кто так горячо его поддерживал. «Отчего ты его не прирезал? шепотом вопросил молодой Гридин, когда ледорез спустился вниз. Ратники тут же обступили его плотным кольцом. «Действительно, отчего?» Скабрёзно ухмыльнувшись, подколол полумесяц. «Хоть бы кинжал из ножен для виду вытащил. Халтурщик!» «Прирежь такого! неопределенно протянул Яромир, часть приспособить на место оторванный рукав. Паренек раскрыл рот, подметив, видимо, помянутый Марием кинжал, но кто-то из старших отвесил ему под затыльник. Вопросов сразу поубавилось. Быстро на башню! Скомандовал начальник караула. бывалый ратник с усами длинными, как у сама. Надобно добить тварюгу, коли уцелела. Обнажив мечи и вскинув палицы, дружинники осторожно и с опаской обошли строение с тыла. Чего они ждали, неизвестно, но явно не того, что увидели. «Ушел собака!» Усач сплюнул под ноги и сунул клинок в ножные. «Глядишь, прямо в сугроб повалился! Все равно, что на перину пуховую! Свезло! Небось, даже шерсть не помял! Что скажешь, наемник?» Яромир хмуро оглядел отпечатки лап на снегу. «К совиным дебрям двинулся», — сказал сознанием дела. Ратники согласно закивали. «Куда еще податься оборотню, как не в кишащий людоедами край? Погоню сорганизуем», — деловито изрек усач и тоном, нетерпящим возражений, добавил. «А ты наймит, сторожи господарку проклятую, покуда она еще кого на подмогу не вызвала». Яркий кивнул. «Сказано, сделано». Гридины дождались подкрепления и рванули по фальшивым следам, а он вернулся в башню. «Тебе ничего не показалось странным?» — вопросил полумесяц, когда они поднимались по лестнице. Ледорез кивнул. «Конечно, показалось!» «Хотеней!» — сказал он. «Хотеней!» — откликнулся призрак. «Навряд ли Пресветлый спит настолько крепко!» Яромир снова кивнул. Они с лютинем устроили такую свистопляску, что, наверное, даже мертвых на погосте перебудили. Ледорез нахмурился и матюгнулся. Вывод напрашивался сам собой. «Он не здесь», — проговорил Яр, обращаясь скорее к себе, чем к покойному товарищу. «Он там». «В чародейском логове». Призрак встретился с ним взглядом. «Похоже, нынешней ночью князь платит скорбную дань». «Похоже на то». — согласился Яр. Они зашли в опочивальню и замерли на пороге. Казалось, будто в комнате гуляли свадьбу пьяные в стельку псиглавцы, верхом на диких мамонтах. Стулья в щепы, в клочья, посуда в дребезге. Кровать проломлена, повсюду перья из разорванных подушек. В разбитое окно задувает снег. — Да, какая впечатляющая, — начал Мари, — погонь припечатал Яромир. Самым опасным во всем бардаке являлось отсутствие княжей избранницы в лице прожорливого полуволка. Однако надеяться на скорое возвращение лютеня не приходилось. «Яр!» — полумесяц отвлек от созерцания разрухи. «Лестница! Кто-то поднимается, слышишь?» «Твою ж ковригу!» — высадил Яромир. Он метнулся к раскуроченной кровати спешно накрыл простынёй груду разодранных подушек и шагнул к дверям в тот самый миг, когда на пороге возник хоть и не собственной персоной. Сопровождающие ратники сгуртовались за спиной владетеля, положили ладони на оголовье мечей. «Где она?» — выпалил князь. Лицо и шея владетеля маслянисто блестели, прямо как тогда, в логове. «Где хозяйка?» «Спит». Не моргнув глазом, залепил Яромир. Благо, в горнице не горела ни одна свеча, и бесформенный ком на постели вполне мог сойти за свернувшуюся калачиком женщину. Наревелась и спит. Он потеснил присветлого и затворил дверь. «Не тревожь ее, княже, пускай отдохнет». Хатеней вперился взглядом, цепким, подозрительным, недобрым. «С чего такая забота?» «Жалко ее», — просто сказал Яр. «Не стоит ее жалеть!» Синие глаза сделались холоднее волн лютого моря. «Она нечисть, а нечисть всегда лжет. Такова уж ее порочная сущность. Это всем известно. Посторонись, гадину надо проучить. Визит полуволка — ее рук дело!» Ледорез не двинулся с места. хоть ней помрачнел. Ратники напряглись, а их пальцы сомкнулись вокруг рукоятей. «Князь повелел тебе уйти, наемник!» — гаркнул старший из охранников. — Прочь с дороги! Он обнажил меч. Остальные тут же последовали его примеру. И сталь заблестела в свете факелов. Яромир сардонически глянул на Пресветлого. — Серьезно? — Не будем ссориться! — промурлыкал князь. — Ты ведь темный человек и сам все понимаешь, верно? Ледорес нахмурился. — Угрожаешь? — Вовсе нет. Хатеней лучезарно улыбнулся. «Истинно глаголю». Яромир нехотя сдвинулся в сторону. «Вот и умница!» Кивнул князь с довольным видом. «Правильное решение!» Он шагнул вперед, ну самой двери замер. Свел на переносице широкие брови. «Что это?» Указал пальцем в пыль у порожка. Один из ратников мигом склонился и подхватил заинтересовавший господаря предмет. «Кенжал, княже!» — сообщил вояка. «Диковинный какой-то!» Он протянул вещицу присветлому и, хотя ней нахмурился еще сильнее. Показалось, будто кадык князя нервно дернулся. «Твой?» — вопросил он, демонстрируя покрытую рунами костяной рукоять. «Первые вижу!» — спокойно изрекли ледорез. Ни один мускул на лице не дрогнул теней помрачнел, провел пальцем по косому кресту с горизонтальной перекладиной и вопросил. — Откуда он здесь? — Это северный кинжал, княжа, — подсказал кто-то из охраны. — Рукоятка, видать, из мамонтова бивня выточены. Такие, кажись, лютоморцы куют. У них мамонтов много, вроде. Пресветлый скрежетнул зубами. — Прочешите усадьбу вдоль и поперек, — приказал он. «Всяк закуток проверьте, в каждый погреб загляните, ворота заприте и калитки все до единой, чтобы ни одна живая душа двора не покинула». «А чего стряслось-то, княже?» «Ничего особого». Хотиней быстро взял себя в руки, улыбнулся змеиной улыбкой и ласково вымолвил. «Незваный гость пожаловал. Окажем ему достойный прием». «А, господарка?» Напомнил старший ратник, кивнув на запертую дверь. А господарка подождет. Сопроводители кивнули и заспешили вниз по крутым виткам лестницы. Яромир украдкой облегченно выдохнул. Капля холодного пота скатилась по виску и упала за шиворот. Князь двинулся, было за свитой, но у первой же ступени задержался. Замер, хмыкнул, развернулся и поймал яро взгляд. Доволен! голос резанул, острее стали. Ответить Яромир не успел. Хатиней решительно оттеснил его, толкнул дверь и вломился в опочивальню таинственной избранницы».